Виктория Лукьянова. Леди Выскочка. Читает Анна Литура. Аннотация. Отпуск вдали от столичной суеты в кругу семьи должен был вернуть мне силы и восстановить душевное равновесие, но вместо этого я оказалась втянута в ужаснейший скандал. «У меня есть три дня на то, чтобы найти истинного виновника, распускающего омерзительные слухи, или мне придется принять предложение злейшего врага и стать его женой. Однако я не готова распрощаться со своей свободой ради соблюдения правил и традиций, ведь не все леди хотят замуж, а уж тем более я, леди Алисия Дарби. Ни за что на свете не стану женой невыносимого гордеца лорда». Рикардо Кейна Глава первая Хорвил Холл встречал меня ароматом свежескошенной травы, пением птиц в высоких деревьях и неподдельной голубизной раскинувшегося над небольшим поместьем неба. Я блаженно жмурилась, подставив лицо ласковым солнечным лучам и наслаждалась тем, как легкий ветерок трепал мои волосы. Наконец-то я могла расслабиться и не думать о том, что оставляла позади. Я возвращалась в отчий дом, в родовое поместье, расположившееся южнее столицы, в целом дне пути. В дорожной карете трясло и шатало, и чем дальше мы удалялись от столицы, тем хуже становилась дорога. Но так, впрочем, было везде, а попутешествовать я уже успела, и к 27 годам спокойно могла сказать, что во всем королевстве лучшими дорогами можно было считать лишь те, что находились в столице но никакие ухабы и колеи не могли мне помешать вернуться в родной дом, особенно тогда, когда все семейство собиралось на традиционный летний отпуск. Хотя уверена, что многие из тех, кто приедет, предпочли бы заниматься иными делами, чем проводить все свое время в родительском доме, выслушивать причитания нашей дорогой матушки или быть благочестивыми девами перед чопорными соседями. Выдохнув, я вернулась в карету и прикрыла за собой окно, чтобы пыль, поднявшаяся от колес, не попадала внутрь. Стало нестерпимо душно, и мне вновь хотелось бы очутиться вне стен кареты. И скоро так случится. Хорвилхол холл уже маячил на горизонте, раскинувшись с невысокими белоснежными башенками, окруженными столетними дубами. «Прекрасное место, где я провела все свое детство», и куда возвращалась, чтобы напитаться силой местной природы, зная, что по возвращении в столицу мне придется день за днём доказывать, что я имею право занимать ту должность, в которую меня перевели чуть меньше полугода назад. Но об этом сейчас хотелось думать все меньше и меньше, чем ближе становился родной дом». И вот, наконец, карета сбавила ход и остановилась в трёх десятках шагов от широкой лестницы, ведущей в дом — На ступенях стояли слуги, а перед ними, раскинув руки, шел мой отец. «Папа!» — крикнула я, выпрыгнув, словно девчонка из кареты, и помчалась навстречу. Через миг оказалась в его крепких и столь дорогих руках, что на глазах навернулись слезы счастья. «Ох, моя дорогая доченька, Алисия, как же я скучал по тебе!» — говорил он, обнимая меня. «Мой отец, лорд Реджинальд Дарби» несмотря на возраст и перенесенные болезни, был еще крепок. Он легко подхватил меня за талию и приподнял над землей, потряс словно тряпичную куклу в воздухе. Я смеялась, опираясь на плечи отца. «Лорд Дарби, как вам не стыдно? А ну, верните дочь на землю!» Следом послышался ворчливый голос моей матушки которая не поощряла подобное поведение. Она вообще считала, что раз я леди, то неуклонно должна следовать всем правилам приличия. Однако отец не торопился меня отпускать, хотя больше не кружил и не смеялся. Лишь лукаво подмигнул и ответила тем же. «Алисия, ну, наконец-то мы тебя дождались», — проговорила матушка, приблизившись к нам. Она не обнимала меня, потому что все еще злилась из-за моего выбора, ведь я трижды отказалась от удачного замужества, предпочтя карьеру при министерстве. «Не стойте здесь, идите в дом. Остальные уже приехали». Я удивленно уставилась на мать, которая сразу же распорядилась, чтобы прислуга забрала мои вещи из кареты. Отец лишь покачал головой, предложив мне свой локоть. Я с удовольствием оперлась на его руку и последовала за матушкой, которая поражала своей энергией. Она могла делать одновременно несколько дел и всегда ставила это нам в укор. Мол, ее дочери не столь подвижны и умны, как она. Но нас же пятеро, — отвечали мы и радостно хохотали, когда мама злилась и причитала о том, что у нее нет сына. Увы, но все было именно так. В главном холле меня уже встречали сестры, которые пёстрой веселой стайкой подлетели ко мне, наперебой расцеловывая в щёки, обнимая и расспрашивая, как я добралась. А у меня едва голова не закружилась от счастья наконец-то увидеть всех сестер разом. О, Лис, ты так великолепно выглядишь! восторгалась младшая сестер Селина, кружа меня по холлу. Ее золотые кудряшки весело подпрыгивали от каждого движения, а яркое летнее платье, пожалуй, было самым вызывающим среди нарядов прочих сестер, не говоря уже о моем дорожном наряде, покрытом пылью. И устала. — отвечала Селине Ивонна, вторая сестра. Она была младше меня на год, но при этом порой казалось, что и в самая разумная из нас. Она тоже была одета, как и я, в простое и удобное платье по погоде, а волосы сестра предпочла собрать на затылке, подвязав тяжелые шелковистые локоны лентой. Рядом с нами стояли Кристина, близняшка Селины, родившаяся на несколько минут раньше самой младшей сестры, и Абигейл. «Третья из нас. Кристина была похожа как две капли на Селину, порой мы даже путали их, хотя характеры у сестер все же отличались. Если Селина была хохотушкой, то Крис предпочитала держать эмоции при себе, лишь изредка позволяя им выплеснуться. Но здесь скорее дело было в природе ее сил. Управлять пламенем и не сгореть такая себе ноша, и я, как никто другой, знала об этом лучше всего». Абигейл же была спокойна и рассудительна, а еще она терпеть не могла, когда к ней кто-то прикасался. Увы, но ей достался самый непростой дар в нашей семье, и мы предпочитали хранить ее секрет, лишь бы никто чужой не узнал, на что была способна одна из нас. Впрочем, у каждой из сестер Дарби имелись свои тайны, и не все они были хорошими. Да, Алисия устала, потому что путь у нее занял целый день проговорила Кристина, подступая ко мне и отодвигая самую шумную сестру. Ей нужно отдохнуть, переодеться и привести себя в порядок. Ведь так? Я взглянула на Крис и мягко улыбнулась. Прошептала одними губами слова благодарности. Она спасала меня не только от ненужных расспросов, но и от надвигающейся угрозы в лице нашей матушки. Она как раз закончила с распоряжениями и шла к нам, а следом за ней в развалочку брел отец который уже понимал, чем может закончиться наше собрание. Сёстры оглянулись и уловили признаки угрозы, повисшей в воздухе. Каждая кивнула, обменявшись друг с другом предостерегающими взглядами, и только стоило матушке приблизиться, как девчонки-хохоча разбежались в разные стороны. «Ох, ну и негодницы же!» — воскликнула леди Джоанна Дарби, грозя нам кулаком, пока тем временем Ив, схватив меня за руку, водила прочь. Поторопись! — говорила она, ускоряя шаг. — Сегодня матушка встала не с той ноги. — Что-то случилось? — О да, — протянула Ив. Аби отказала лорду вайну, и матушка об этом узнала. Впрочем, мама всегда вставала не с той ноги, и ее настроение могло быть хорошим лишь в тех случаях, когда кто-то к нам приходил свататься. Правда, радость длилась обычно недолго, ведь мы всегда отвергали предложения, какими бы они заманчивыми не были. Не все леди хотят замуж. Увы, но нашу матушку не переубедить. Но ведь Абби отказала еще три месяца назад. Их многозначительно поиграла бровями, сжимая мою ладонь. Вот именно, что прошло три месяца, а мама только узнала. И принесли ей эту весть соседке. Представляешь, каково ей было, когда накануне леди Уинстон и леди Шелвис рассказывали нашей маме последние новости, в том числе об одной из ее дочерей. Мы остановились перед дверью моей детской комнаты. Я покачала головой и тяжко вздохнула. и улыбнулась. Абигейл уже получила взбучку. Впрочем, как и каждая из нас. Теперь твоя очередь. И это то, что я хочу меньше всего на свете. Ив приобняла меня за плечи, шепнув на ушко слова поддержки. И распрощавшись, отправилась в свою комнату, что находилась рядом с моей спальней. Я же толкнула белоснежную дверь и вошла в комнату, по которой очень скучала. Мой маленький надежный мир, в котором я наконец-то могла почувствовать себя беззаботной девчонкой и хотя бы на несколько недель выбросить дурные мысли из головы. Но, увы, кое-кто не забудет напомнить мне о том, от чего я так бежала из столицы, принимая очередное предложение провести время с семьей. Ну что, дорогая сестрица, ты готова? В мою комнату вошла Селина, разглаживая невидимые складки на платье кремового оттенка. Видимо, мама как-то повлияла на нее, и младшая дочь выбрала вполне скромное платье для сегодняшнего ужина. «Конечно», — кивнула я, поднимаясь из-за туалетного столика. «Остальные уже спустились?» Большую часть времени после возвращения в родной дом я провела за тем, что приняла ванну, разобрала вместе со служанкой свои вещи и немного вздремнула — Спать в карете — не лучший выбор, но останавливаться на ночь в какой-нибудь придорожной гостинице я хотела еще меньше. Ведь путешествующая в одиночку леди — отличная добыча для разбойников. Поэтому я никогда не рисковала так. Хотя вполне могла дать отпор, если на моем пути появится противник, но лишь в случае, если моей магии хватит. Несмотря на то, что я была старше, и мой дар был недостаточно крепким и сильным. Да, все, кроме Аби. Она. Селина сделала паузу, задумчиво уставившись в потолок. «Несколько не в себе». «Опять?» Селина пожала плечами. «Возможно. Но ты же ее знаешь. Она нам ничего не расскажет». Я выдохнула, сделав для себя пометку переговорить со средней сестрой и выяснить, насколько все усугубилось. Раньше Абигейл неплохо справлялась, но приступы становились сильнее, и мы все понимали, к чему это могло привести. «Ей бы найти мага», — прошептала Селина. «Ну, из тех, кто...» «Нет, и даже не произноси это слово», — резко ответила, выставив перед собой руку. «Аби ни за что на свете не согласится на подобное, тем более, что это окончательно может испортить ее репутацию». Селина вздохнула, сложив руки на груди. «Но если она сорвется, то ее репутация и так будет погублена. Мы что-нибудь придумаем». Селина кивнула в ответ, и мы больше не поднимали эту тему. Вместе покинули мою комнату, обсуждая последние новости. Те новости, которые считались в нашем доме нейтральными, потому что матушка терпеть не могла, когда мы заговаривали о нашей жизни вне стен родного дома, ведь она до сих пор не могла принять того факта, что ее дочки выросли и вполне сами могут распоряжаться своими жизнями. Селина и Кристина как раз недавно выпустились из магической школы леди Эванс и планировали поступать в академию. Я, Ив и Аби поддержали их, но матушка была против. Она желала, чтобы ее дочери вышли замуж, хотя бы одна из пятерых. Но, как всем было известно, все леди Дарби предпочли стать независимыми женщинами. И это, кстати, принял наш отец, пожелав каждой дочери счастья. Но матушка, как опять же было всем известно, имела свое мнение, которое никому не сокрушить. «Ох, ну наконец-то!» — проворчала она, когда мы вошли в столовую. «А где Абигейл?» Селина посмотрела на меня, и мне пришлось выйти вперед, чтобы взять удар на себя. «Боюсь, что Абигейл неважно себя чувствует и не сможет...» «Чушь!» — воскликнула матушка, вздернув крошечный носик. «Рита!» Обратилась она к служанке. «Немедленно позови Абигейл на ужин». «Но мама...» Попыталась вставить хоть слово Селина, но ее тут же осадила матушка, грозно взглянув. Рита тем временем быстро поклонилась и убежала выполнять приказ хозяйки. «Я могла бы поспорить, но понимала, что сделаю так только хуже. Всем нам». Тем временем в столовую вошли остальные. Ифа и Кристина о чем то перешёптывались, отец шел позади них разглядывая какое-то письмо, но при виде своей жены сразу же свернул и убрал листок в нагрудный карман жакета. «Занимайте свои места», — устало произнесла матушка, указывая на накрытый для ужина стол. «Абигейл сейчас подойдет. Мы переглянулись, понимая, что если нашей матушке понадобится, она и некроманта или медиума вызовет, чтобы достать даже мертвого. Заняв места за столом, Я была рада, что по левую руку от меня расположилась Ив, с которой успела переброситься парой слов, а по правую села Селина, но ее внимание было рассеянным. Она то шутила, получая от матушки гневные взгляды, то о чем то шумно перешептывалась с Кристиной и опять же получала выговор от родительницы. И разве только отцу было все равно, как вели его дочери за столом? Спустя минут десять в комнату вошла бледная Абигейл, Наши улыбки быстро померкли, и, будь я на месте матушки отправила бы дочку отлеживаться, а не заставляла бы сидеть за одним столом со всеми и пытаться выдавить из себя улыбку. Но Аби всегда была бойцом. Извините за опоздание, проговорила она и заняла место рядом с Кристиной. Та, незаметно для родительницы, похлопала сестру по руке. Лишь семья могла прикасаться к обегею. Для остальных прикосновения к ней были угрозой вплоть до лишения магии и смерти. Вот такой у нее был дар, и он все время требовал и требовал, лишая нашу сестру сил. Я искала способ защитить её, возможно, даже излечить, но пока все мои попытки были безуспешны. Но никто из нас не отчаивался. Рано или поздно мы все же найдем способ помочь нашей сестре, получившей очень опасный дар. Итак, раз все на месте... Хлопнула в ладоши мама, привлекая наше внимание. «То приступаем!» И вскоре слуги стали подавать первые блюда. Разговор был непростым, но каждая из нас старалась не провоцировать матушку, хотя та то и дело задавала провокационные вопросы. И только отец оставался верен себе, наблюдая за цирком, творящимся за столом. И когда маме надоело донимать нас бесполезными попытками затронуть опасные темы, Она переключалась на то, в чем лучше всего разбиралась. «Завтра леди Уэндалл пригласила нас на чай. Мои губы нервно дрогнули. Примерно то же самое случилось с каждой сестрой. Мы все прекрасно знали, кто такая леди Катрина Уэндалл и какие именно чьи чаепития она устраивала в своем саду два раза в летние месяцы». «Но мама!» — проговорила Кристина быстрее остальных, взяв себя в руки. «Мы же только приехали. Нам бы отдохнуть, немного пообщаться». «Я приняла приглашение от леди Уэндалл», — ответила матушка нетерпящим возражения тоном. «Нас ждут к полудню в ее прекрасном саду. Я знаю, что леди Катрина пригласила в этом году одного из лучших садовников, и в ее саду теперь растут экзотические цветы». Селина закатила глаза, состроив гримасу. Кристина поджала губу, стараясь не рассмеяться. Мы с Ив переглянулись, и лишь Аби оставалась бледна и молчалива, скромно ковыряя в тарелке первое блюдо. Она так ничего и не съела. Встреча в поместье, которая принадлежала леди Уэндалл, могла бы пройти безболезненно для нас, если бы мы не знали, для чего именно такие встречи проводились перед началом сезона. Аристократы жили здесь, на юге. Теплые края, прекрасные пейзажи, приятная компания. Сюда съезжались отдыхать многие семейства, владевшие различными поместьями. В этих семействах всегда подрастали дети, которые вот-вот должны были быть представлены миру. И леди Уэндал брала на себя роль свахи. Она устраивала подобные встречи с единственной целью. Молодые люди должны были присмотреться друг к другу, а их родители по возможности заключить будущие союзы и мне очень не нравилось, что мы вновь окажемся на подобной встрече, которую леди Уэндал прикрывала таким скромным названием, как «Чаепитие». Ведь потом последуют балы, обеды, ужины, приемы, и матушка опять настроена на то, чтобы выдать хоть одну из нас замуж. И, скорее всего, ее внимание упадет на меня, так как я достигала того возраста когда уже можно было считаться старой девой, и еще чуть-чуть мне сойдет какой-нибудь вдовец или разорившийся аристократ. И тем самым я не оправдаю надежд матушки. Также я получила приглашение на ужин у леди Шелвис, а лорд и леди Уинстон устраивают бал через три дня. «Мамочка», — елейным голоском заговорила Селина, округлив глаза, «но когда же мы будем отдыхать?» Если нам все время придется проводить время то на балах, то на ужинах или обедах. Мама взглянула на нас, прищурившись. «У нас будет активный отдых, дочки», заключила она, не позволив никому возразить. Ив вздохнула, Кристина поморщилась. Аби опустила вилку на край тарелки. Селина поджала губу, уставившись на мать. И лишь я взглянула на отца, который в ответ пожал плечами. «Здесь он нам ничем не мог помочь». Кажется, этот отпуск с семьей будет самым сложным на моей памяти.